Глава вторая. Академия художеств. Пройдя длинный узкий коридор, всегда производивший на меня впечатление чего-то таинственного, мы оставляли наши верхние платья в раздевальной внизу и по узкой чугунной лестнице поднимались в третий этаж, где помещались рисовальные классы: головной, фигурный и натурный. Каждый ученик шёл в свой класс и отыскивал своё место. В скамьи со спинками для учеников были устроены амфитеатром перед возвышением эстрадой для натуры. На своё место надо было перелезть через спинку скамьи или же потревожить уже занявших свои места раньше, чего не любили рисующие. Рисовальные классы начинались только в 5 часов вечера. И кончались в 7. Живописные классы были утром от 12 до 2 часов. Ученики гипсовых классов красками ещё не писали, и утро после лекций у них было свободно. Это время можно было употребить на приготовление к месячному экзамену обязательных рисунков с манекенов или стампов в библиотеке. делать наброски в батальном классе с лошадей, в музеях или, наконец, работать дома. Утром от 9 до 11 читались лекции. Обязательными лекциями для всех были анатомия, история искусств, перспектива, архитектура, история русская, история церковная. Для не окончивших курс гимназии читали еще Общие образовательные предметы: математику, русский язык и прочее. Некоторые лекции посещались охотно. Например, история искусств читал профессор Прахов, потом Сабаниев. Анатомия Ланцерт. А другие не посещались совсем. Из-за этого бывали трагические и комические столкновения. Некоторые ученики, например, сбривали к экзамену усы и бороду. На замечание профессора, что он его не видел на лекциях, ученик отвечал, что профессор его, наверное, не узнает, потому что он обрился. Ученицы, которые к таким средствам прибегнуть не могли, были прилежней и ходили раз или два в месяц. В учениц в академию было принято только 30. А учеников было человек 300. Ученицы были допущены в академию как бы на пробу, и пребывание их было не совсем легально. Но раз сделали так, ожидая императора Александра II, в актовом зале выстроили учеников, а вот впереди поставили учениц. Проходя мимо них, государь сказал: "И барышни тут Начальство поспешило сказать несколько слов ему в пользу учениц, и их существование в 100 минут в академии у закончилось. С чувством глубокой благодарности, удивления и даже восхищения вспоминаю о безукоризненном отношении учеников к ученицам. Они были товарищами, но без фамильярности, дружески внимательны, без всякой пошлости. взятый учениками Том по отношению к ученицам был удивительно верный и приятный во всё время моего пребывания в академии ни разу ни один не позволил себе даже в шутку никакой вольности а ведь это были все молодые люди разных классов общества и воспитания бывали конечно увлечения и даже браки но это всё на серьёзной подкладке С какой гордостью я вспоминала нашу русскую молодёжь, когда много лет спустя в Париже в Ликоль де Буза ученицы, допущенные первый раз в эту школу, были встречены свистками, шиканьем, бросанием в них разных предметов, а сторожа, защищавшие учениц, серьёзно пострадали. Некоторые ученицы ушли с тяжёлой душой, чтобы никогда больше не возвращаться. и только несколько храбрых перетерпели все и добились своего. Как же не гордиться нам нашими товарищами, учениками Академии? Напрасно добрейший инспектор Павел Александрович Черкасов строго следил за поведением учеников и учениц. Даже его зоркий глаз не мог подметить никакой некорректности. Таварищи ученики оказывали услуги, чинили карандаши, носили тяжёлые папки, но всё это по-дружески. Мы ходили вместе с ними в библиотеку под длинным таинственным коридором, разговаривая об искусстве, о лекциях, выставках. Было между учениками много приезжих со всех концов России. У гrainцев, кавказцев, поляки, датские казаки, даже якуты и буряты. Может быть, хорошие отношения установились отчасти и благодаря хорошему составу учениц. Кроме Надежды Яковлевны Капустиной, серьёзной и развитой девушки, я больше других знала Ольгу Антоновну Лагада, впоследствии Шишкину, очень красивую брюнетку. талантливую, серьёзную. Ей было уже около 30 лет. Екатерина Захаровна Краснушкина, датская казачка, талантливая баталистка, зарудная портретистка, Погоскова, дочь писателя Погоскова Боруздина, племянница Чистякова. Её работы теперь в музее Лосева, Барсукова, Грязева и другие. Когда я начала рисовать в классах, в главном было так много учениц, что он был разделён на два отделения. Внизу были опытные, рисовавшие головы второй год. К Апостиной Лагоде находились там, а наверху были слабые и вновь поступившие. Туда поместили меня. Нам поставили голову Александра Македонского. Натура стояла обыкновенно месяц. В то время требовали большой законченности рисунков. Надежда Яковлевна и Лагода поддразнивали меня. Они слышали, как дежуривший у нас наверху профессор Глот говорил внизу у них, что рисунки наверху очень плохи, за немногими исключениями, что трудно даже будет их нумеровать. Я утешала себя тем, что ведь это моя первая работа, а они работают уже второй год и готовились переходить в фигурный класс. Переходить можно было три раза в год по предметным экзаменам: осенью, среди зимы и весною. Но каждый месяц работы рассматривались и вывешивались по номерам, по достоинству. В конце месяца, подав свой рисунок в первый класс, я стала с нетерпением ждать конца просмотра. В нашем главном был человек 100. Некоторые рисунки были проэкзаменованы, развешаны, и нас впустили. Я стала искать свою фамилию с конца, уверенная, что он должен быть между последними. Дошла уже до 30-го номера. моего рисунка всё не было. Наконец, вот он, шестнадцатый. Радости моей не было границ. Начало было гораздо лучше, чем я ожидала, и надежды мои засияли. Следующий рисунок я уже делала в первом отделении внизу, где работали Капустина и Лагода. Они перешли в фигурный почти вместе. Пробыв в головном полтора года, я же оставалась в головном ещё одну треть. Весной за головой Геркулеса, которую мне пришлось рисовать в плафоне, что труднее, я была переведена в фигурный. Догнала Капустину и Лагаду. Профессорами в то время были Якоби Верещагин, Шамшин, Велевальт, Баталист, Чистяков. и Клод, пейзажист. По скульптуре Лаверецкий и фон Бок. По архитектуре не помню. Дежурные профессора приходили в класс, обходили учеников, делая замечания. Иногда садились на место ученика и поправляли собственной рукой рисунок. Но делали это скучно, машинально. У вас, изволите видеть, глаз мал, подбородок длинен. нос не на месте. Но научить смотреть на натуру правильному приёму они не учили. Исключение представлял Якоби, но он в гипсовых классах не учил. Отдельно от всех надо поставить Павла Петровича Чистякова. Первый раз я его увидела на второй год моего пребывания в академии, когда перешла в фигурный класс в головном он не преподавал. Я в первый раз рисовала целую человеческую фигуру, кажется, германика. Увлёкшись рисунком, я не видела никого и ничего, кроме стоявшей передо мной ярко освещённой гипсовой фигуры до своего рисунка. Чьё-то покашлевание заставило меня оглянуться. Я увидала нового для меня профессора, Худощава, с негустой бородой, длинными усами, большим лбом, орлиным носом и светлыми блестящими глазами. Он стоял на некотором расстоянии от меня, но смотрел на мой рисунок издали, скрывая тонкую улыбку под длинными усами. По своей неопытности я сделала странные пропорции тела германика. Павел Петрович кусал губы, сдерживая смех, потом вдруг быстро подошёл ко мне, легко перешагнул в спинку скамьи сел около меня взяли с моих рук резину и карандаш и уже серьёзно начал поправлять ошибки тут я услышала слова оставшиеся в памяти моей на всю жизнь когда рисуешь глаз смотри на ухо не сразу я поняла мудрость этого Прекрасно нарисованная часть лица или фигуры не выразит ничего, если она поставлена будет не на месте и не в гармонии с остальными частями. Но никакое самое подробное объяснение не произвело бы такого впечатления и не запомнилось бы так, как загадочное. Когда рисуешь глаз, смотри на ухо. Сознательно или нет, но Павел Петрович всегда говорил афоризмы, которые запоминались, передавались, летели быстро не только по Академии, но и за ее пределы. Павел Петрович был, что называется, самородок. Всего он достиг собственным умом и чутьем. Общее образование он получил в Академии, а оно было поставлено очень слабо. в академии Павел Петрович пробыл учеником додолго лет 10 получил за программу Софья Витовна срывает пояс золотую медаль и был послан за границу он оставался всё время в Италии главным образом в Риме там он проникся на всю жизнь благоговением к старым мастерам и изучал их но больше созерцанием и размышлениями больших работ из-за границы он не представил возвратясь в петербург он получил место профессора академии художеств и женился а своей жене тебе он рассказывал что будучи ещё учеником академии отыскивая кого-то по данному адресу и войдя в какой-то двор он увидел девятилетнюю девочку в то время ему незнакомую И вдруг ему ясно пришла в голову мысль, что она будет его женой. Через много лет это совершилось. Он женился именно на ней. Когда он возвратился из Рима, она уже была взрослой девицей. Павел Петрович горел любовью к искусству и изливал его в своём преподавании и речах. Сам работал, казалось, мало, ничего не выставлял. Годами стояли в его мастерской неоконченные картины: Месалина, Христос, окружённый детьми. Многие объясняли это просто ленью. Это неверно. Он был одержим стремлением к высшему идеалу, недостижимому. Никогда не удовлетворяясь своими работами, он их писал и переписывал, но требования его были слишком велики. такое строгое отношение к своим работам он прививал и ученикам. Припоминаю случай, бывший со мной. Один раз, когда я работала в мастерской Павла Петровича, он вдруг подходит ко мне и спрашивает: "Не желаю ли я взять заказ, сделать карандашом последний день Помпеи Брюллова?" Удивлённая, смотрю во все глаза на Павла Петровича. Он повторила пять то, что сказал, прибавив, что мне нет надобности знать, кто делает этот заказ. Но, сказал Павел Петрович, принимать работу будет он. Была сказана и плата, кажется, 200 рублей. И это мне, ученице, Павел Петрович доверяет такой заказ. Не веря своим ушам, задыхаясь от счастья, я поблагодарила и согласилась. Скоро принялась и за работу. Работала свободно от Академии время жаром, усердно. Наконец окончила и сказала об этом Павлу Петровичу. Он пришел, внимательно посмотрел на мой рисунок и сказал. Хорошо, хорошо. Теперь возьмите чистый лист бумаги и начните сначала. Следующий рисунок будет еще лучше. Тут же выяснилось, что заказ сделан однажды. Дмитрием Ивановичем Менделеевым для кого это Дмитрий Иванович я тогда ещё мало знала узнала от Павла Петровича как идёт работа он приехал посмотреть сам и потом написал Павлу Петровичу письмо я его помещаю потому что в нём Дмитрий Иванович говорит о характерной черте Павла Петровича о которой я уже упоминала непоколебимой строкости. Милостивый государь Павел Петрович, сегодня я увидел у Анны Ивановны её копию с Помпеи. Она мне так нравится, что мне бы хотелось тотчас передать её владельцу. Дмитрий Иванович почему-то скрывал, что заказчиком был он сам. А при этом снять ещё фотографию Вы же такой взыскательный судья, что мне представляется почти не вероятным полное удовлетворение вашим требованиям. Выда, таковы мы все за бесконечное совершенствование, а жизнь требует конца денса, и представляется, что дело Анны Ивановны кончено по существу. Оставьте же его, если можно так сказать, как есть, и позвольте зафиксировать А если так, то Анна Ивановна прямо и привезёт картину ко мне. Конечно, всё дело вашего суда и решения. Хотя я и знала, что Дмитрий Иванович работой моей доволен, но я послушала Павла Петровича и сделала вторую копию. Он её одобрил. Это было весной, я отвезла ему свою работу в Царское село, где он жил на своей даче. передал её Дмитрию Ивановичу. Теперь она у меня. Эту черту характера, строгость, Павел Петрович сохранил до конца жизни. Но он был одинок со своими идеалами. Профессорский академический кружок не понимал его. Художники не академики, передвижники, например, были противоположного направления. Они признавали содержание и тенденцию и отрицали идеалы чистого искусства. Не имея единомышленников в художественном мире, Павел Петрович отводил душу с учениками. Репин, Поленов, Серов, Врубель, Остроухов и много других более или менее талантливых прошли через его руки, и все любили и высоко чтили своего учителя. Илья Ефимович Репин, когда к нему обращались за советом, где учиться, посылал всегда к Чистякову, и своего талантливейшего ученика Серова послал к нему же. Павел Петрович учил в классах академии, учил и в своей мастерской, которая помещалась в академии в нижнем этаже. С учениковой учениц академии, приходивших к нему в мастерскую, платы не брал. Он знал хорошо своих учеников, их особенности и способности. Он часто рассказывал о своей жизни в Италии не длинными описаниями, а короткими и яркими картинами. Когда я была после Академии в Риме, некоторые сторожилы помнили его. Одна пожилая, очень красивая и известная натурщица Стелла хорошо его знала. Ее он называл Галенасио, индюшка. но больше работал с Джованнини. Голову этой модели я видела у Павла Петровича в мастерской. Она менее красива, чем Стелла, но более выразительна. Теперь эта голова в Русском музее. Ее в живых уже не было. Я, как и все, очень любила, когда Павел Петрович был в настроении рассказывать. Помню академический балл. Я только что должна была начать мазурку, как один ученик подошёл и сказал: "Пойдёмте, пойдёмте, пойдёмте скорей". Я пошла. Мы вошли в одну из боковых залов. Там за столом, окружённый учениками, сидел Павел Петрович. Со стаканом пива в руке он одушевлённо говорил. Я подошла к столу, да так и осталась. Мазурка гремела, и я сознавала, что нарушаю все правила этикета, оставив своего кавалера без дамы, но не было сил оторваться. Наконец показался с пошным, обиженным видом им гой кавалер. Подошёл ко мне за объяснениями, но они не понадобились. Кавалер остался сам. Долго-долго сидели мы за столом, а Павел Петрович, медленно попивая пиво, говорил и говорил. Замолкла мазурка, а мы все сидели. К сожалению, не записала того, что говорилось тогда. Но почему-то осталось в памяти, как, рассуждая, кажется, о турецкой войне, Павел Петрович сказал о правителях: "Да что? От того всё плохо, Не по рисунку начали. И жить надо по рисунку, спросил кто-то. Ещё бы. Бывали между учениками грустные случаи непонимания. В сумасшествие одного из них приписали запутанности в непонятных для него идеях Чстякова. Некоторые доводили до крайности его систему, и если посмотреть на оконченные рисунки таких учеников, то многие удивились бы они напомнили бы рисунки кубиста вспоминается мне как сравнительно не так давно в 1912 году я работала в Париже на Монпарнасе мастерской Генри Мартин как-то он должен был уехать в провинцию для компоновки заказанных ему панно мы на 2 недели остались в мастерской одни Пользуясь свободой, мне вздумалось сделать рисунок по Чистяковски. В разгаре моей работы подходит ко мне один из учеников и спрашивает: "Скажите, пожалуйста, где вы учились?" Я ему ответила вопросом: "А почему вы меня это спрашиваете?" "Да потому что я здесь вижу в первый раз, чтобы работали по системе нашего молодого Мюнхинского, я из Мюнхена, художника" Имени не помню. Я подумал, не у него ли вы учились? Нет, ответила я. Я училась у старого русского профессора, Общее изумление. Возвращусь ко времени моего пребывания в академии. Я сделалась ученицей Павла Петровича, поверив в него всей душой. Ходила к нему и в его частную мастерскую, Последствии мы собирались ещё раз в неделю по вечерам после академии у его ученика Владимира Викторовича Осипова. Он был москвич из семьи старообрядцев, любил искусство, был хороший товарищ, очень добрый, порядочный человек и имел огромное состояние. Уверовав в Частякова, стал его преданным учеником. Как-то он предложил самым близким ученикам Чистякова Савинскому, Бруни, Селезнёву, Погоской, Лосивой и мне собираться у него по вечерам, рисовать живой натуры под руководством Павла Петровича. Павел Петрович согласился, а про нас и говорить нечего. Мы были счастливы. Вема из классов мы вместе с Павлом Петровичем шли прямо через Неву на Конногвардейский бульвар в дом Утина, где была квартира Осипова. Здесь Павел Петрович был между своими и высказывался особенно охотно. Так работали мы дружно и усердно. Но раз работа наша была неожиданно прервана. Собрались мы по обыкновению в полном составе. базировала на торщица Мария Васильевна Траценко, красивая молодая девушка. Мы увлеклись работой, и только Павел Петрович своими остроумными замечаниями нарушал тишину. Вдруг слышим, по комнатам большой квартиры Осипова раздаются чьи-то шаги и звяканье шпор. Удивлённо переглядываемся. Осипов пошел взглянуть и, очень смущенный, возвратился в сопровождение жандармского полковника и нескольких человек его помощников. Вежливо извиняясь, полковник сказал, что командирован произвести здесь обыск. Нас просил продолжать рисовать, не волноваться, не обращать на него внимания и позволить ему приступить к исполнению своих обязанностей. Долго он оставался в кабинете у Осипова, окончив там своё дело, опять вошёл в нашу комнату, галантно извиняясь и улыбаясь, сказал: вот вам и сюжет для картины, обыск в доме. затем, сказав несколько комплиментов относительно очаровательного общества, которое ему не хотелось бы покидать, он раскланялся и вышел. мы проводили его холодным полупоклоном и остались в недоумении. осепов больше всех Вероятно, наши собрания в определённые дни и часы внушили подозрение. Шпионаж был в то время очень развит. Занятия наши мы не прекратили, и во главе с Павлом Петровичем продолжали заниматься у Осипова. Как Павел Петрович был отзывчив, можно видеть из следующего случая. Я была переведена в натурный класс, где начинали писать красками. Но прежде чем начать с натуры, требовалось представить копию с какого-нибудь этюда, висевшего на стенах, натурального класса. Это были лучшие этюды прежних учеников. Был даже этюд Брюллова. Эту скучную работу делали в небольшой комнате рядом с натуральным классом. Мне достался этюд Венега. Этой работой я очень тяготилась. Старшие товарищи из натурального класса заходили ко мне помогать, конечно, тайно от профессора и инспектора Павла Алексеевича Черкасова. Но раз в нашу копировальную неожиданно вошёл дежурный профессор Верещагин, по прозвищу Василий Тёмный, и увидел возмутившую его душу картину. Я сидела очень непринуждённо на его профессорском кресле, а два старших ученика С палитрами и кистями, за мальбертом, усердно доканчивали мой этюд в четыре руки. Профессор ничего не сказал, но когда копия была представлена, он на ней начертал: "Сделать другую". Весь класс разделял моё горе, и я в отчаянии побежала за утешением к Павлу Петровичу, даже всплакнула. Он понял моё горе и пожалел. Ещё бы писать с тюда, когда тут рядом стоит живая натура. Павел Петрович дал мне такой выход: работать с натуры в его мастерской, а копию делать в свободное время. Это было прекрасно во всех отношениях. Я подумала: нет худо без добра, что ни делается, то к лучшему. Таким образом, Я приступила к работе с натурой и красками под руководством Павла Петровича. Лучшего нельзя было и желать. Последние годы Павлу Петровичу пришлось пережить много тревожного. Когда конференц-секретарь Исеев за какие-то злоупотребления был удалён, удалён был потом и ректор, кажется, Шамшин. Место это было предложено Ивану Ивановичу Толстому. Толстой задумал реформы прежних академических профессоров он стал удалять и обратился к передвижникам с предложением профессорских занятий в академии передвижники не признавали академическую школу они были реалисты отрицавшие чистое искусство но это были честные убеждённые люди сильные и крепкие своим единением Первый, кто принял приглашение Толстого, был архиб Иванович Куинчи. От одного за другим он привлёк на свою сторону своих товарищей-передвижников: Репина, Маковского, Киселёва, Шишкина, Кузнецова. Когда Иван Иванович Толстой стал осуществлять свою реформу, Частяков ушёл в тень. Не знаю, по своей инициативе или под давлением обстоятельств, Он оставил живописные классы, перешёл в мозаичное отделение и только несколько лет спустя был приглашён вновь профессором живописи на место ушедшего Репина. Всё время он оставался верен себе. Скончался Павел Петрович в детском селе в 80 с чем-то лет. Он оставил по себе у всех добрую и светлую память, а в учениках глубокую вечную благодарность влияние его на русскую живопись ещё не оценено вполне стоит только вспомнить что из его школы вышли сиров врубель савинский брони репин и паленов хотя и не были его учениками но высоко ценили его как учителя из профессоров лекторов охотнее всего слушали прахавов который читал историю и искусство. Он путешествовал по Египту и особенно долго останавливался на искусстве древних египтян. Он так живо описывал нам храмы в Луксоре и Фивах, точно мы сами там побывали. При мне он читал только один год. Его сменил Сабаниев. Его лекции были менее живы, но более систематичны. Охотно ходили мы также на лекции анатомии, которые читал профессор Ланцерт. Она продолжалась 2 часа: час собственно лекция и час рисование скелета и мускулов. Иногда он приносил в банке препараты, но показывал тем, кто хотел и мог их видеть. Он прекрасно знал свой предмет. Но на лекции художником, которым считалась анатомия неполная, только скелет и мускулы. Он смотрел не очень серьёзно, любил шутить. Помню, как он вызвал меня на экзамене и сказал: "Ну, нарисуйте нам череп, череп девицы, только хорошенькой". В академии он любил бывать, ходил в Кушилевскую галерею и в скульптурный музей. Экзамены для нас вообще были не трудны, и паники не было. Больше всего волновали и оживляли учеников эскизы. Тема давалась профессорами большей частью из Библии и античного мира. Эскизы могли подавать все, но обязательно они были для натурного класса. Мой первый эскиз, заданный профессором Якоби, Клеопатра, идущая к Антонию по Нилу. Я так увлеклась этим эскизом, что работала его всю ночь, ползая по полу, так как у меня в комнате в то время не было ни мольберта, ни довольно большого стола. Представленные эскизы делили на четыре категории. В первую попадали лучшие, в четвертую худшие. Мне кажется, мой эскиз был слабо исполнен, но попал во вторую категорию за фантазию. которую я дала полную волю. Во дворе академии, отдельно от главного здания, за садом, помещался батальный класс, где рисовали лошадей. Их приводили солдаты из разных полков, частью и из казачьих. Там был особый мир. Профессор Велливальде приходил раза два в неделю. Остальное время ученики оставались одни и очень весело проводили время. Я ходила туда иногда к моей землячке Екатерине Захаровне Красноушкиной, избравшей своей специальностью батальную живопись. Высокая, худощавая, состриженная курчавой головой, вечно смеющаяся, она была очень милая и забавная. Баталисты были народ весёлый. В то время батальным были мазуровский, самотиш и другие. Они устраивали в классе баталии, турниры, а Краснушкина раз вздумала покататься в классе, села на лошадь, которая на беду оказалась норовистой, и стала выделывать скачки и разные штуки. Когда ее укращали, вдруг неожиданно вошел в Велли-Вальде, но он не рассердился, а даже смеялся, когда испуганную Краснушкину солдаты и ученики снимали с лошади. «Мы ходили в батальный, изредка делать наброски лошадей», и отчасти для развлечения. В скульптурном классе преподавали фон Бок и Лаверецкий. Между учениками были Беклемишев, Залеман, Диллон и Гинсбург. Беклемишев – молодой красавец высокого роста, с длинными черными волосами и глазами, прекрасная модель для героя романа. Гинсбург – маленькая фигурка, смеющаяся, живой, отлично имитировавшей разные типы: партнова, дама делающая причёску и прочее, прочее. Диллан, серьёзно работавшая и подававшая надежды. Залиман, непомерного роста, угрюмый и молчаливый, упорно работавший и изучавший формы, не разменивая своего таланта на мелочи. Но стремившаяся блистать мелкими композициями, таивший свои художественные образы в глубине души, чтобы проявить их, когда овладеет возможностями, техникой. Из ученицы я больше всех сошлась тогда с Погоской, дочерью писателя Погоскова. Лагода в то время оставила академию и занималась у Шишкина. Капустина тоже вышла из академии. занялась литературой и писала в то время свой первый роман Кросту, который одобрил Достоевский. Софья Александровна Погозская много рассказывала мне о своей заграничной жизни. Отец её был эмигрантом, другом Герцена, о котором Софья Александровна также говорила мне. Мы ходили с ней по Кушелевской галерее, по таинственным академическим коридорам, Она способствовала до некоторой степени моему художественному развитию, так как видела уже главные музеи Европы и передавала мне свои впечатления. Иногда мы с ней спускались в нижний этаж в мастерскую пейзажиста Орловского, её знакомого. Он показывал нам свои новые картины, которые писал очень быстро по летним и тюдам. Поляк среднего возраста Очень светлый блондин с большими светлыми глазами, красноватым лицом, он не блистал красноречием, но мастерская была переполнена этими этюдами, которые красноречивей слов передавали прелесть малороссийской природы. В то время он писал большой пейзаж Киевской губернии. У него встречали мы разных посетителей, видели там и знаменитого артиста Самойлова. уже пожилого, но остроумного и живого. У Орловского весело очичело тетёрки. Самолов нашёл, что движение приданное неправильное, и начал представлять быстро двигая руками и всем телом полёт тетёрки. Было очень забавно и, кажется, верно. Он любил расспрашивать нас о наших занятиях, сам он рисовал акварелью. Впоследствии у меня был его маленький морской вид, сделанный очень недурно акварелью. Глава третья. У Дмитрия Ивановича Менделеева